Глава пятнадцатая. Ревность. Ланс. Я был очень зол на себя. Столько сил было положено на то, чтобы заключить жизненно важное для нашей страны соглашение, а из-за моей невнимательности почти все рассыпалось прахом. Именно я должен был следить за безопасностью братьев, но не справился. Отец вполне справедливо распек нашу безответственность. Не стоило вообще покидать дворец перед таким серьезным визитом. Нам с братьями малодушно захотелось развлечься, а теперь мирный договор висел на тонком волоске от расторжения. Энарда и Лен дал нам лишь призрачный шанс, чтобы исправить ситуацию. И это уже была очень щедрая уступка со стороны повелителя Фраерии. Союз очень нужен обоим народам, но теперь все зыбко. Своим поведением мы оскорбили принцессу Софиену и всех фей. Фактически сейчас решение, быть договору или не быть, Зависело от настроения нашей нареченной, а она явно не горела желанием связывать судьбу с одним из нас. От невеселых размышлений меня отвлек стук в дверь. Молодой фей в форме прислуги принес письмо, а потом бесшумно удалился. «Что ответила Энарда на нашу просьбу об аудиенции?» – уточнил я у Рэйвена, читавшего послание. «Нам отказано во встрече. Король ссылается на занятость», – хмуро ответил Рейв. «Судя по шатрам, которые устанавливают в саду, нас планируют некоторое время демонстративно игнорировать», – усмехнулся Дилан. Брат сидел на подоконнике и беззаботно телепал ногой, глядя в окно. «Ты находишь это забавным, дел? Лучше бы следил за своими любовницами, чтобы они не морали тебе одежду. Тогда можно было бы хоть как-то оправдаться», – прорычал я, испытывая злость на брата за несерьезное отношение к нашей проблеме. «Не вижу смысла изображать из себя плакальщиц. Осмелюсь напомнить, что не только я виноват в сложившейся ситуации. И вообще, если бы я не проснулся первым, то все могло кончиться еще хуже», – огрызнулся Дилан. «Заткнитесь оба. Сейчас не время выяснять отношения», – горкнул старший. «И что будем делать? Просто сидеть и ждать?» – ехидно спросил я. «Совершенно верно». «Мы заслужили подобные отношения, поэтому примем условия на Радайлен и будем наслаждаться гостеприимством до тех пор, пока король не остынет от нанесенного ему и его дочери оскорбления», – спокойно сказал Рейв, раздражая меня своей рассудительностью. В целом брат был прав, но тактика выжидания мне всегда давалась очень непросто. Накинув сюртук на плечи, я направился к двери. «Ты куда?» – спросил Рейв. В сад, коротко ответил я, только без глупости, Ланс. Мы свой лимит на них уже исчерпали, предупредил меня рейвен раздражая еще сильнее. То, что я младший в семье еще не означает, что глупее остальных, поэтому в подобных советах не нуждался. Отвечать брату ничего не стал, просто шагнул за дверь. После унылых пейзажей дракарда, бушующие зеленью леса фарерии, казались сказкой. Затеряться среди всех этих ярких кустов и веток было очень просто. Когда я хотел, то умел быть совершенно незаметным. Слуги, украшавшие лужайку, активно обсуждали наш эпический провал. Собственно, ничего удивительного в том, что это происшествие приобрело громкий резонанс, не было. Юную принцессу здесь явно любили и жалели. Еще бы! Долго обязует ей связать свою жизнь с неистинным, да еще и одним из этих чудовищ. Из болтовни словоохотливых фей я выяснил, что Энарда и Лен вместо приветствия зажравшихся и беспардонных ящериц сегодня устраивает вечер для эльфийского посольства. К ушастым блондинам здесь относились не в пример лучше, чем к драконам. Дефирамбы эльфийскому избраннику Софиены, молодому герцогу Ранелю Линьеру, лились полноводной рекой. Впрочем, как и предположение о том, что после такого оскорбления повелитель предпочтет разорвать договор и позволит дочери заключить союз душ с ее ушастым ухажером. Слушать все это было крайне неприятно, но уйти я уже не мог. Хотел собственными глазами убедиться в том, что все это лишь сплетни. Прятаться и бездействовать было трудно. Наслушавшись вдоволь оскорблений в свой адрес, я постарался отрешиться от голосов до сужей прислуги. «Все-таки у нас во дворце персонал не позволяет себе подобных вольностей в отношении короля и его гостей. Но это же феи. Что с них взять?» Прием начался точно в указанный срок. Эльфы, конечно же, пришли заранее. Энарда и Лен вместе с супругой появились вовремя, но Софиены с ними не было. Принцесса пришла значительно позже, когда официальные переговоры уже шли к концу. «Увидев девушку, я едва не упал с ветки, на которой сидел». Это была не та испуганная и бледная немочь, которая лишилась чувств, едва увидев нас с братьями, а уверенная, сильная и потрясающе красивая фея. Софиена не шла, как будто парила над землей. Черная ткань ее платья мерцала в свете магических фонарей, обрисовывая соблазнительные изгибы девичьего тела. Голова была гордо поднята, на пухлых губах была видна грустная улыбка. Сейчас принцесса представляла собой воплощение грации и женственности, как я мог раньше не заметить того, как она прекрасна. Мой дракон заинтересованно завозился внутри, пытаясь завладеть сознанием, но я осадил его. Похоже, раньше я был слеп. Зато Рейвен сразу разглядел сокровище, которое в прошлый раз пряталось от нас в облаке розового шелка. Теперь брат первым заявит свои права на эту красавицу, а если не он, то Дилан которого отец грозился женить в любом случае. Впервые в жизни я остро позавидовал старшим братьям. Естественно, мы всегда немного соперничали, но лишь ради спортивного интереса, а сейчас я просто не имею права им мешать. Пришлось даже встряхнуть головы, чтобы прогнать из головы наваждение по имени Софиена. К тому же назревали проблемы и посерьезнее моих страданий. Вокруг нашей невесты весь вечер кружил Ранель. А потом...